Глава сорок первая. Чарли. Менее недели до. Мэтч продолжал рассказывать свою ужасную историю, а я сидел на диване, сжимая кулаки. Рэйчел присоединилась к их компании. Он по-настоящему не разговаривал с ней, она влилась в компанию университетских друзей, которых привезли гибсоны. он почти не запомнил её. Теперь он понял, что она должна быть поехала туда с похожей целью навестить брата, убедиться, что он не вернулся к старым привычкам, надеясь на их благополучное возвращение домой. После того, как Мэтчу рассказал всё это, мне было достаточно, чтобы сложить 2 и 2. Вот почему она пыталась стать ближе к Титусу. Вот почему вела себя так странно. Так стремилась проникнуть в нашу семью, в нашу жизнь. И ты со своим ненормальным поощрением, такой наивный. И, господи, она наткнулась на золотую жилу, не так ли? Живя на деньги Мэррил на Итен-плейс, Итен-сквер, поправил он. Да мне насрать, я уже кричал. Давно ты знаешь, какая опасность угрожала Титусу, пока ты оберегал свои секреты. Я узнал только сегодня. Мама подстерегла меня. Вот почему нам пришлось так быстро уехать. Я не мог находиться рядом с ней. Я не могу находиться рядом с ней. Вот почему я рассказываю тебе всё это. Из-за того, что она может сделать. Я нервно провёл рукой по волосам. Что она может сделать? Что она тебе сказала? Мэтью был близок к слезам, и когда он потянулся за своим напитком на каминной полке, я увидел, как из-за его глаз выкатилось несколько слезинок. У нее есть фотография, моя фотография, как я стою на веранде, а Джонни сидит в джакузи, а я стою там с титусом на руках и смотрю. Я сжал переносицу, стараясь дышать медленно. И что она собирается делать с этой фотографией? Пытается пойти в полицию, шантажировать нас? Я поднял на него глаза, мы чуть покачал головой. Я не знаю. Мне было слишком плохо, чтобы говорить. Я только знал, что должен убраться от неё подальше. И она отгадалась обо всём, да? На его лице что-то промелькнуло. Он опустил глаза, потом снова посмотрел на меня, но его глаза были непривычно расфокусированными. «Да», — сказал он, — «она думает, что я мог его спасти». «Я встал, с меня хватит. Я больше не мог этого выносить, даже если хотел бы. Я был опустошен и одновременно до того накачан адреналином, что мог бы пробежать милю». Куда ты? На улицу. Мы идти прошёл за мной в коридор, где я обувался. Пожалуйста. Мы можем об этом поговорить. Теперь он по-настоящему плакал, и с одной стороны мне хотелось его утешить, хотелось обнять его, позволить выплакаться на своём плече. На другая половина сгорала от более тёмных, менее прощающих эмоций, так я чувствовал себя, когда меня предавали, обманывали. оставляли не в теме. А это была огромная тема, в которой он оставил меня. Я бросил последний взгляд на раскрасневшееся за слезами лицо своего мужа и вышел из дома, громко хлопнув дверью. Я вышел на главную улицу и по ней повернул к Слон-сквер. У меня не было определённой цели, определённого направления. Я просто знал, что должен идти. Остановился я только на Итон-сквер. Я не помнил номер дома Мэррил, но замедлился в той части длинной и опрятной улицы, где, как мне казалось, она жила. Прямо сейчас Ричил находилась в одном из этих домов. Если они уже вернулись с праздника, я мог бы стучаться в двери, пока не найду её, потребовать узнать её версию истории. Но я понимал, что это глупо. Так что я развернулся и пошёл дальше. Я шёл мимо скверов, мимо домов с тёмными окнами, мимо людных ночных баров, из которых доносилось пьяное веселье, мимо вооружённых полицейских, охраняющих посольство. Миновал мамин дом на Уилтон Кресент. Я не думал, не задерживался, и целенаправленно выбросил всё из головы, позволяя ногам нести меня сквозь тёплую ночь. Пока я шел, я думал, что смогу уйти далеко за пределы Вестминстера через Ист-Энд-Вессекс, возможно, даже до Браддена, где смогу спрятаться один в большом доме, оставив свои лондонские проблемы позади. Но на самом деле я едва вышел за пределы района, прежде чем вернулся на Мэл. Я брел в сторону дома, мимо Виктории, сделав небольшой крюк до Эклстон-сквера. Чтобы пройти мимо своего первого взрослого жилья после окончания университета, мне казалось, что это было очень давно, что я прохожу не свой бывший дом, а дом другого человека, которого едва знаю. С каждым шагом в голове крутилось лишь одно слово, клюющее меня, словно враждебная птица. Правда. Почему я так одержим ею? Почему это так важно? Почему я не могу не будить спящую собаку? Обман Мэтью наверняка был направлен на то, чтобы защитить нас с Титусом от правды, с которой ни один из нас не мог ничего поделать. И по большому счёту то, что он совершил, не было убийством. Не совсем. Этот человек, вероятно, заслуживал смерти. Мэттью не сделал ничего ни искупимого, или непростительного, верно? В сознании примелькнул образ, сначала туманный и неопределённый, потом он вдруг вспыхнул яркий и резкий. Выражение лица Мэттью, когда я спросил про Рейчел, и она догадалась обо всём. Да? Было в нём что-то. Что-то конкретно в тот момент, от чего меня охватила дрожь. Я был у Сэнсбери на Элизабет-стрит, когда до меня дошло. Мой мир как будто взорвался, и одновременно с плеч упала невообразимая тяжесть, потому что теперь всё обретало смысл. И я абсолютно точно знал, почему Мэттью считал, что никогда не сможет рассказать мне всё. Я вернулся на Карлаев сквер около половины 1-й ночи. На первом этаже было темно, но поднявшись на второй, я заметил, что свет горит в спальне Титуса и моей, нашей. Мэтти сидел на кровати, но нахмуренно сильно плакал, даже в приглушённом свете ночника было видно красные пятна у него под глазами. Что-то в его неподвижности вновь пробудило во мне яростный и жгучий гнев. Подходя к дому, я успокоился, заставил себя дышать медленно и размеренно, пока шёл по длинной Кингс-роуд. И теперь, аккуратно закрывая за собой дверь, я пытался сохранить это спокойствие. "Я думал, ты решил переночевать на Уолтон-Кресент", сказал Мэтт, глядя в пол, "пока твоя мама у Эштонов". Я снял пиджак. Сложил его и повесил на спинку стула у окна. Я двигался медленно и ровно, хотя все еще ощущал, как дрожали руки, когда отпустил ткань. «Я думал об этом», — сказал я, — «но в итоге просто прогулялся. Я ходил на Эклстон-сквер просто посмотреть, а потом просто пошел домой». "Метиу, вы с умищательностью посмотрел на меня, на твою старую квартиру?" я кивнул. "Почему? Я думал, там живёт кто-то другой. Я не знаю почему. Может быть, мне просто захотелось вернуться к тому, как всё было раньше". Между нами повисла сокрушительная тишина до того, как ты встретил меня. Я позволил тишине продлиться ещё несколько секунд и решил не заметить его вопрос. Через ещё несколько секунд он начал говорить, как ему жаль, но с меня было достаточно. Пожалуйста, просто перестань, сказал я без затей. Он посмотрел на меня так, будто я его ударил. Не думаю, что когда-либо в жизни разговаривал с ним так холодно. Это странно, но оглядываясь назад, думаю именно в тот момент, тот крохотный момент в гуще этого ужасного времени, между нами сломалось нечто жизненно важное. Так спортсмен рвёт важные связки или ломает важную малюсенькую косточку, и хотя может и дальше ходить, и бегать, и прыгать, и плавать, ничего уже не будет по-прежнему. Боль стесняет движение, мешает, не даёт достичь высот, которые раньше давались так естественно. Когда молчание стало невыносимым, я наконец заговорил. Я всё понял. Я знаю, что ты сделал.